Глава 26. Настя не была бы Настей, если бы оставила попытки уломать Ксюшу на какую-нибудь покупку. Выйдя из одного магазина после приобретения платья, она направилась в другой, теперь уже за туфлями. И там тоже бегала из угла в угол, показывая Ксюше то одну пару обуви, то другую. «Но обувь не одежда!» и девушка не особо соблазнялась на все эти «смотри, какие сандалики, ой, красотища, гляди» и так далее. С обувью Ксюши всегда было как-то проще. А после Настя попыталась затащить ее в магазин белья. Но так как девочка немного стеснялась присутствующего здесь же Романа, давно откровенно ухмыляющегося на все их перепалки с Ксюшей, получалось у нее это плохо. И в конце концов Настя сдалась. «Ладно». Вздохнула девочка, глядя на Ксюшу очень недовольными глазами. «Сдаюсь. Папа предупреждал, что у меня наверняка не получится тебя уломать, а я не верила». Роман не выдержал и засмеялся, а Ксюша от возмущения даже онемела. «Значит, Игорь это в ней разгадал. Интересно, она способна хоть чем-то его удивить?» «Пойду я домой. Я Лизе обещала позвонить вечером», — продолжила Настя. «Роман, наверное, тебе такси закажет, Ксюш, да?» «Закажу», — кивнул охранник, и только она открыла рот, чтобы возразить, добавил. «Все вопросы Игорю Андреевичу. Это он белел. «Ну кто же еще?» — пробормотала Ксюша, вызвав на лице парня, понимающую улыбку. «Надеюсь, я хотя бы одна в этом такси поеду». Пару секунд Роман словно колебался, но затем сказал. «Нет, я вас провожу». «Сейчас сначала только Настю в лифт посадим, а дальше она уже сама доедет». «А вдруг Настя в лифте застрянет?» Усмехнулась Ксюша, и девочка посмотрела на нее с тревогой. «Нет уж, давайте провожайте ее до двери, а я сама доберусь до дома». «Все вопросы Игорю Андреевичу». Пожал плечами Роман. «Я должен сделать так, как велено, а то по шапке получу». Ксюша сжала зубы. «Ладно». Почти рявкнула она. «Потерплю ваше общество еще полчаса, так уж и быть», – развелена. Но Настя настояла, чтобы ее все-таки довели до двери, действительно боялась застрять в лифте. И пока Роман провожал подопечную, Ксюша стояла в холле первого этажа, чувствуя себя полной идиоткой. Может сбежать в метро, пока охранник катается туда-сюда. Но она обещала, что дождется. Не выдержав, Ксюша набрала СМС-сообщение. У меня сейчас очередной приступ ненависти к вам. Телефон молчал, и девушка, напрягшись, попыталась вспомнить, сколько времени в Америке. По идее, там разгар рабочего дня. Роман вернулся раньше, чем Игорь ответил, и сразу молча заказал такси. Кивнул на выход, и Ксюша, мученически вздохнув, вышла наружу. На улице было душно, и девушка даже обрадовалась, когда подъехала машина. В салоне наоборот оказалось прохладно. Один недостаток. Роман уселся рядом. Не вплотную, но достаточно близко. Пиликнул телефон, и Ксюша посмотрела на экран. Что же я сделал? Быстро набрала ответ, стараясь повернуть мобильник так, чтобы Роман ничего не увидел. Кто приказал своему охраннику провожать меня до дома? Достаточно было бы такси вызвать, как раньше. «Игорю Андреевичу жалуетесь?» спросил друг Роман, усмехаясь. А Ксюша тем временем читала пришедший ответ. «Интересно. Если он сейчас рядом, передай ему, что инициатива наказуема». Ксюша подняла брови. «То есть, получается, Игорь ничего не приказывал?» «Игорь Андреевич передал вам, что инициатива наказуема», сказала она, поглядев на охранника. Парень хмыкнул и улыбнулся, с любопытством изучая ее рассерженное лицо. «Я в курсе». Ну, наказуемо так наказуемо, что ж поделать. Зачем вам это вообще понадобилось? Протянула Ксюша, внимательно глядя в его спокойные глаза. Вроде мужского интереса не видно. За столько лет она хорошо научилась отличать, когда нравилось мужчине, а когда он к ней равнодушен. Интересно. Что именно? Роман промолчал, пожав плечами. Но Ксюше и не нужен был его ответ. По большому счету, она уже все поняла. Видимо, давненько этот охранник не видел в обществе своего хозяина таких девочек. Любопытство, интерес как к забавному зверьку. Вот что это такое. Телефон вновь заиграл мелодии пришедшего СМС-сообщения, и Ксюша опустила голову. «Ксения, все в порядке? Не обижает тебя Роман?» Улыбнулась. «Нет. А вы волнуетесь или ревнуете?» «И то, и другое, разумеется. Напиши мне, как приедешь». Я позвоню. Хорошо, ответила Ксюша, поднимая глаза и сразу же натыкаясь на изучающий взгляд охранника. Что? спросила с вызовом, стискивая телефон. Роман покачал головой и все же отвел взгляд: скорей бы приехать. Ксюше было некомфортно в его обществе, впрочем, как в обществе любого мужчины, исключая Сашку Лебедева и собственного Игоря Андреевича, то есть Игоря. Когда же она привыкнет? А ведь он еще наверняка потребует, чтобы на «ты» называла. И не просто потребует, он сделает так, что она и правда называть начнет, по собственной воле. И все-таки одна победа за ней пока есть. Его карточкой она сегодня так и не расплатилась. У подъезда Ксюшу ждал еще один неприятный сюрприз. Виталик. С букетом. Опять розы, но на сей раз не розовые, а ярко-алые немного вульгарные на ее скромный взгляд. Ксюша не любила настолько кричащие цветы, но букет ерунда по сравнению с самим фактом присутствия Виталика возле ее подъезда, она же отменила встречу. «Вас дожидается», — уточнил Роман, расплачиваясь с таксистом. «Отвечать не хотелось, но не врать же. Он ведь с ней сейчас выйдет, сам все поймет». «Угу». Охранник понятливо кивнул, сказал таксисту. Подожди-ка тут, дружище, мне еще обратно ехать. За простой заплачу. Вышел со своей стороны и, обойдя машину, помог выйти Ксюше. Она не хотела принимать его руку, терпеть не могла контакты с незнакомыми людьми, особенно с мужчинами. Но приняла. И слегка удивилась, когда Роман сразу после того, как она вылезла из машины, прижал ее к себе, словно свою собственность, и повел к подъезду. Но вырываться не стала, через пару секунд осознав, зачем охраннику это понадобилось. «Привет, Ксюшка», — весело сказал Виталик, глядя на Романа, тем не менее очень мрачно и зло. «Ты уж извини, что я без приглашения». «Ничего», — выдавила из себя Ксюша. «Виталь, это Роман. Роман — это Виталий, мой хороший знакомый». «Я вижу», — спокойно произнес охранник. «Извините, Виталий». «Руку не подам. Руки у меня немного заняты. Держит мою девушку. Очень крепко держит». «Я понял», усмехнулся Виталик. «Ксюш, но все же можно тебя на пару слов?» «Я думаю, не стоит», вмешался Роман. «Она у меня устала очень. Если хотите, можете поговорить со мной. Но после того, как я провожу Ксению до дома...» «Не хочу». Буркнул Виталик, бросил букет в ближайшую урну и даже попал, хотя она была достаточно далеко, а потом развернулся и зашагал прочь. И только когда он завернул за угол, Ксюша рывком высвободилась из объятий Романа и, не сказав больше ни слова, почти побежала к подъезду. Увы, охранник бегал быстрее, поэтому не отставал от нее. Молча шел рядом, только на губах его застыла ироничная такая ухмылочка. «До квартиры меня можно не провожать», — сказала Ксюша у двери подъезда. «Я прекрасно дойду и сама. И тем не менее я провожу», — произнес Роман, и девушка, подумав, что быстрее будет с ним не спорить, все же вошла внутрь и поспешила к лифту. Охранник вновь нарушил молчание, когда они поднимались на шестой этаж. «Извините меня, Ксения», — и опять замолчал. «Немногословный человек. Проехали». Ксюша тоже решила быть немногословной. Да и чего истерику разводить? Все же понятно. Роман явно не дурак. Он сразу понял, что внимание Виталика для нее нежелательно. Вот и сделал вид, будто она его девушка. Профессионально сработал. Можно только похвалить. Поэтому она и сказала, когда они уже доехали до шестого этажа и вышли на лестничную площадку. Спасибо. Не за что ответил парень и улыбнулся, словно был чем-то неуловимо доволен. Таксист ждал Романа еще минут десять, пока тот нервно курил, стоя возле машины. Звонить Игорю Андреевичу не хотелось, но придется. Парень прекрасно знал характер работодателя. Нарушение инструкции он терпеть не мог, поэтому сейчас наверняка взгреет по полной программе. Хотя косяков за охранником не один, а целых два, в магазине он зря рот раскрывал. Но об этом Игорь Андреевич, слава богу, не ведает. «Подожди еще немножко, дружище», — попросил Роман таксиста, протягивая тому 500 рублей. «Позвонить надо шефу». Дозвони, хмыкнул мужчина. «Ты платишь, я жду. Хоть всю ночь тут стой». Договорились. Усмехнулся Роман и отошел от машины в сторону, чтобы водитель не мог расслышать его разговор. Быстро набрал номер Игоря Андреевича. И как только услышал в трубке слегка раздраженное «Алло», сразу начал отчитываться. «Добрый вечер, Игорь Андреевич. Я знаю, что немного нарушил ваши инструкции, но это в итоге оказалось на пользу. Ксению возле дома ждал молодой человек с букетом роз. Так?» Сказал, как камень в воду уронил. «Я его отвадил вроде. Сделал вид, что мы с ней вместе, он и отвалил». «Как зовут?» «Виталий». Ксения была не в восторге от его появления, Игорь Андреевич. Ладно, голос шефа чуть смягчился. На этот раз тебе повезло, Роман. Но больше, чтобы подобного не было. Я понял, Игорь Андреевич. Тогда отбой. Начальство отключилось, и Роман вздохнул с облегчением. Пронесло. Хотя это поначалу казалось ему глупостью, к тому же опасной глупостью. Если Игорь Андреевич заподозрит хоть малейший интерес с его стороны к своей женщине, не пожалеет. Нет, Ксения, конечно, симпатична и даже очень, но Роману было интересно другое. Когда шеф накануне сказал про карточку, парень решил очередная соска. Но Ксения вела себя нетипично для соски. Карточку игнорировала, что Романа просто поразила. «Ну какая женщина откажется от возможности накупить себе нарядов, украшений, белья?» И его как стукнуло. Он вдруг увидел перед собой обычную искреннюю девушку с чистой душой и так этому поразился, что едва не застыл посреди торгового центра каменным изваянием и не смог отказать себе в желании поехать с Ксенией в такси, изучая все ее реакции и пытаясь понять, не ошибся ли. Нет, не ошибся. Единственное, чего Роман пока не мог понять, того, что чувствует по этому поводу.